Наконец он осушил слезы огромным носовым платком и с надеждой посмотрел на компаньонов фирмы. «Разорение — Разорение! — вскричал он. — Вот что меня ждет! Мои лучшие поля! — Мы понимаем вас, сэр! — ободрил его Грегор. — Но объясните, почему вас ждет разорение? — В Битерлаге на планете Сир. У меня есть ферма! — наконец, взяв себя в руки, начал рассказывать сирянин.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 «Без всякого сомнения, имеется несколько способов борьбы с грузунами. Морганизация один из них и неплохой. Или, например, система турнье, нам понадобится не более нескольких дней, чтобы уничтожить этих грузунов». «Ладно», — сказал Грегор, — «в контракте надо уточнить, что мы будем заниматься только крысами семейства Альфикс Дрекс для полной ясности». «Хорошо». Они снова вернулись в контору.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 Внутри дома, на мебели и стенах, повсюду виднелись следы крысиных зубов, и оказались даже массивные потолочные балки. «Да, не повезло, бедняги», — посочувствовал клиенту Арнольд. «Это нам не повезло», — поправил его Грегор. Обход дома сопровождался неумолкающим писком невидимых грузунов, попрятавшихся в щелях и норках.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 Невидимость – слишком сложное понятие для разума грызунов. Ты считаешь, что они все ели его? Нет, не все, но у тех, кто ел, оказалось больше шансов выжить, и их не могли увидеть такие хищники, как летучие висюки и дрыги. Своё пристрастие к этому растению крысы передавали потомству. Затем появились наши кошки, которые стали поедать крыс невидимых в таких количествах, что сами стали невидимыми. Отлично!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 Они могут оказаться внутри какого-нибудь солнца, если на то пошло. — Тогда придется рискнуть, — сурово промолвил Арнольд. — Хорошо, — вздохнув, смирился Арнольд. — Начинай. — Что? — Я сказал, начинай. — Я? А кто же еще? Я не стану есть эту дрянь. Это была твоя идея. — Но я не могу. Арнольд даже вспотел от испуга. — Я единственный исследователь в нашей фирме. Я должен остаться здесь.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 «С планеты Ол, конечно», — ответил Хэм. «Мы там сеем наш скомб, а здесь он дает свои всходы». «Простите одну минуту», — Арнольд тяжело опустился на стул. «Прошу вас, начните сначала». «Все очень просто. Испокон веков жители планеты Ол выращивали скомб. На ранних стадиях своего созревания это растение исчезает на несколько недель, а потом уже в зрелом состоянии снова появляется на полях нашей планеты».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 как ты сам догадываешься.